Глава тридцать седьмая. давно замолчал, а у Пьетра все не поднималась рука остановить запись. Диктофон продолжал фиксировать размеренное тиканье метронома, слишком громко звучавшее в тишине комнаты. В саду прекрасного старого дома, похожего на сказочный замок, к дому отворот ведет Кипарисовая аллея. Эти слова застали Джербера врасплох. Он, сам того не замечая, судорожно вцепился в край стола, будто страшаясь, что его затянет в воронку какого-то смерча. Хотя смятение охватило его только изнутри. Вот она, связь между Матесом и молчаливой дамой. Их связывала тетрадь. Женщина действительно побывала здесь. Записи отрывочны, последняя часть, обращенная к Розе, вообще походила на горячечный бред. И тем не менее Пьетро неожиданно получил ответы на все свои вопросы. Преследуемая образом жестокого и деспотичного мужчины, от власти которого так и не смогла освободиться, женщина утратила связь с реальностью, и кто бросил бы в нее камень? Последним жестем учителя, в его фальшивой заботе, воплотившейся в оставленной для самоубийцы Розе, таилась худшая из угроз. «Я буду любить тебя до самой смерти». Но Роза отнюдь не была заверением вечной любви, скорее холодной и коварной угрозой. Тихоня спас ей жизнь, потому что ему и только ему дозволялось решать, когда и как прервутся их отношения. И он нашел жуткое средство. Выйдя из комы, она должна была сразу все понять и никогда уже не забывать. Ничего странного, что красная роза свела ее с ума. Неизвестно, что привело молчаливую даму в Пьянде Джулари, почему она вообразила, что роза в саду вила та самая. Этот сад показался идеальным местом для хранения страшных слов, которые она не могла произнести. Прежде Петр мучился вопросом, каким образом подобная история могла попасть в голову Матесу. Объяснение оказалось до обидного простым, и оно все время лежало на поверхности. На него нашло затмение, не иначе. Каждая глава в рассказе мальчика начиналась с одной и той же сцены. Молчаливая дама сидит за кухонным столом и при свете лампы пишет в тетради написала воспоминания. Почему это не пришло ему в голову раньше? С учетом того, что молчаливая дама побывала на вилле, причина болезненного состояния мальчика была очевидна. Воспользовавшись тем, что маленький пациент продолжает спать, а метроном работать, Джербер задал последний вопрос. «Где ты нашел тетрадь молчаливой дамы?» «Между камнями». «В садовой стене», — ответил Матьяс. Этого было достаточно. Ничего больше знать уже не требовалось. Пьетро поднялся со стула и огляделся. Полки с моделями самолетов, шкаф у двери с мишенью для дартс, тумбочка из изголовья кровати, космические постеры на стене. Пока он высматривал возможный тайник, в диктофоне закончилась кассета. Раздался щелчок. Запись остановилась. Обернувшись на звук, Пьетро зацепился взглядом за полку над письменным столом, заваленной учебниками и школьными тетрадками. Подошел, пригляделся. Яркие тетради с разноцветными корешками. Все, кроме одной у которой на синей выцветшей обложке не было ни имени, ни названия предмета. Судя по всему, тетрадь много повидала на своем веку. Но, впрочем, неплохо сохранилась. Пьетро открыл страницу наугад. Обычная тетрадка в линейку для начальной школы. Аккуратный изящный почерк. Мягкий нажим синей шариковой ручки. Кое-где чернила слегка расплывались. Он сел за стол и принялся читать. В общих чертах содержание соответствовало рассказу Матеса. Мальчик сделал из дневника своего рода выжимку, не упустив, однако, самых важных деталей. В первом приближении чтение не дало ничего нового. Прозвище «Молчаливая дама», данное безымянной пациентке работниками психиатрической лечебницы, Матес наверняка почерпнул из дневника. Как и в его пересказе, в записях отсутствовали имена — Пьетр надеялся найти там имя главной героини. Что же, на нет и суда нет. Дат тоже не было. Однако события давно минувших дней излагались в хронологическом порядке, вероятно, по внутреннему побуждению писавшей. Грамматические ошибки, неточные времена глаголов и зачеркивания создавали ощущение, что писал ребенок. Испуганная маленькая девочка которой тараканы отняли детство и надежды на будущее. На чтение всего дневника ушло около часа. Текст обрывался на намерение отнести тетрадь в замок с башенкой. Далее следовали чистые страницы. Джербер закрыл тетрадь. Настало время поговорить с Сусаной и Иво.